Позитив. В вопросах стимулирования позитивного настроения я также был непреклонен и тверд. Это был для предприятия первый и самый важный актив. Позитивным настроем должен был обладать каждый сотрудник. И совершенно было не важно, богатый он или бедный. Стоит он на верхней ступеньке административной лестницы или где-то внизу. Позитивный настрой сам по себе обогащает человека и дает возможность управлять другими людьми. Поэтому в предприятии через накопление позитива можно было практически сразу провести массовое акционирование. Привлечь массу деловой и творческой энергии. Позитив я всегда считал самым главным источником финансов, залогом успеха во всем. Главное правило в компании было такое. Делай что угодно вечером и ночью. Но утром и в течение рабочего дня ты должен быть положительно заряжен. Такая установка максимально расширяла сознание сотрудников, делала их предельно готовыми к получению новых эмоций, а значит и новых жизненных сил. Это означало, что за рамками предприятия человек мог заниматься чем угодно. Не было никаких моральных ограничений и нравственных запретов. Это может прозвучать пугающе, Ну, примерно так и выглядит полное доверие к людям. И, может быть, в тот момент я впервые начал им по-настоящему доверять. Я знал и верил, что при такой свободе они никогда не станут наркоманами, алкоголиками и убийцами. Этого, слава богу, и не произошло. Но получить свободу выбора, приобрести новый опыт и затем уже осознанно принимать те или иные решения в бизнесе они были просто обязаны. В таких случаях Желание насладиться запретным плодом, уходя, уступало место свободному выбору. Сладострастие, безусловно, является мощным мотиватором и энергетиком, но оно было несопоставимо мало по сравнению с безграничным по энергии вдохновением, которое дает свобода. Этот огромный скрытый резерв давал главное. Приходя на предприятие, человек не впадал в уныние при виде различных проблем, возникающих на работе, не пытался от них спрятаться, а наоборот. радовался возможности приложить для их решения все свои силы и способности. Если отношения с человеком были выстроены правильно, то ему нравилось преодолевать препятствия, а проблемам, в свою очередь, было приятно исчезать под напором энергии такого честного сотрудника. Выполнение обоих этих условий было для меня подтверждением того, что как минимум на этот момент времени данный служащий нашел себя и свое место в предприятии. даже если не было видимых проблем, то такой сотрудник все равно никогда не сидел сложа руки. Он делал задел на будущее, доводил до совершенства те аспекты своей деятельности, на которые обычно не хватало времени, помогал другим, занимался самообучением, исследуя рынок, продолжал продвигать предприятие на новую бизнес высоту, решал свои семейные или проблемы своих близких. Таким образом он заранее готовился к решению своих проблем, преодолевал их и тем самым оберегал себя и предприятие от возможных кризисов в будущем. Так он вводил в свое сознание и сознание коллектива своего рода вакцину, некое противоядие от неразрешимых ситуаций. Осознанно принимая в течение рабочего дня свою каплю яда, не расслабляясь в деятельности, Мы не позволяем кризису в принципе возникнуть ни на работе, ни в жизни. Это очередной невидимый, но очень важный закон. Если мы постоянно в форме, если мы не спим, то ситуации нет никакой нужды будить нас возникающими проблемами. Если проблемы и будут появляться, то, как правило, это будут уже трудности следующего уровня, и они будут иметь положительный оттенок. Это будет процесс освоения финансов уже совсем другого масштаба. Подталкивая нас вперед, эти трудности будут только раскрывать перед нами все более интересные эмоциональные перспективы. И это будет свидетельством того, что мы, наше сердце и окружающие обстоятельства уже готовы к переходу на новый жизненный этап. Мы с успехом преодолели еще один жизненный рубеж. Такое служение своему сердцу, его частям я и мы, в виде осознанного принятия капли яда, величайшее из всех защит.